Игроков на площади Аделе этим вечером скопилось еще больше, чем в прошлый раз. Война набирала обороты, и получить чуть ли не самое нужное в бою сопротивление хотели многие. Сегодня я появился перед собравшимися прямо из портала. Не пожалел немного монет на переход. Минус в бюджет, зато ходить меньше, и сразу оказываешься в центре внимания. Вот и сейчас оказался. Народ слегка притих, а затем какой-то очередной хоббит поинтересовался своим тоненьким, противным, но звонким голосом. «А диадемку зачем нацепил? Гей, что ли?» Толпа на площади хохотнула. «Ненавижу мохноногов». Улыбнувшись во все свои клыки, я ласково посмотрел на хоббита. «Нет, сладкий, поищи пару в другом месте». Сделав секундную паузу, я поднял руку вверх, призывая к тишине и с удовольствием наблюдая за негодованием, разлившимся по лицу хоббита. Внимание! Огненному богу неугоден хоббит по кличке Крошка-енот. Посвящение не начнется до тех пор, пока этот еретик не будет умерщвлен самым жестоким способом из возможных во славу огненного бога. Я жду пять минут, потом ухожу. Вообще охренел! «Падла!» Негодующий крик хоббита перерос в истошный вопль, когда стоявший рядом маг, проникшись моментом, превратил его в веселый факел одним легким движением руки. «Вы совершили жертвоприношение во славу огненного бога. Огненный бог смотрит на вас дружески». Вот даже как. А в работе проповедника есть, оказывается, и свои приятные моменты. Насладившись зрелищем хорошо прожаренного хоббита, Я снова поднял руку вверх. «Внимание! Огненный Бог смотрит на вас! Отрекитесь от ложного водного бога! Примите сторону огня и получите его благословение!» Площадь опять заполнилась проклятиями в адрес краба-переростка с раненой задницей, ползавшего где-то далеко по дну океана. «Огненный Бог благодарит вас!» особенность проповедник огненного бога плюс 6031, сопротивление магии огня плюс 6031%. Внимание, сопротивление магии огня достигло предела и не может больше быть увеличено. Внимание, особенность проповедник заменена особенностью апостол. Водный бог смотрит на вас с ненавистью. Внимание, вы больше не можете повышать сопротивление магии воды. использование бонусов от предметов доступно. Тактично скрывшись в портале, я снова оказался в долине и неторопливо топая по берегу реки к своему дому, вызвал интерфейс. Что дает моя видоизменившаяся особенность? Особенность апостол огненного бога, третья ступень на пути служения божеству, адепт, проповедник, апостол, мессия, аватар. Вы можете проводить отлучение от стихии огня. затраты, тысяча очков прогресса на пути служения божеству. У цели безвозвратно уничтожается все сопротивление огненной стихии, а новый прогресс становится возможным только через месяц, действует на монстров, НПС и игроков. Не действует на проповедников, апостолов, мессий и аватаров огненного бога. Активация в вольной форме, будьте внимательны. Эпичный способ вызвать неугасимый батхерт у какого-нибудь слегка зазнавшегося мага. Весело хмыкнул я. А затем остановился как вкопанный. Да это же мой шанс. Я метнулся было к телепорту, затем обругав себя страшными словами, пуще ветра понесся обратно в сторону дома. Мне срочно требовался форум. Очень, очень срочно. Влетев в кабинет, я тут же вызвал на стену отображение сайта игры и принялся строчить сообщения в разделах различных городов. расписывая все прелести служения Огненному Богу и обещая посвящение уже завтра вечером. «Нужно больше паствы!» Мне на время пришла в голову мысль о том, сколько же требуется посвятить игроков, чтобы получить высшую ступень. Это же мрак! Если прогрессия останется такой же, то для аватара мне понадобится миллион последователей. Нереально! Зато какие там могут быть плюшки! На минутку я замечтался, представляя себе огненную ауру, испепеляющую города и армии. Да, думаю, сложновато это все будет, но стараться и стремиться к этому однозначно нужно. Шагнув в портал, я перенесся в гостиницу Ракуна. Начнем с привычного. Заявившись на центральную площадь и забравшись на портальную площадку, я заорал во всю мощь легких. «Жители города и игроки, вставшие на его защиту!» «Внемлите словам апостола огненного бога!» Люди заинтересовались. Бесплатные представления любят все. «Вы страдаете от огненных заклинаний вероломного врага. Вас сжет огненный дождь, вы поджариваетесь фаерболами. Но в ваших силах изменить это. Отрекитесь от презренного водного бога. Примите милость бога огненного». и ваше сопротивление огню возрастет и будет расти изо дня в день. «Че, правда, что ли?» – презрительно поинтересовался какой-то воин. «А ты попробуй!» – предложил я. «Обругай водяного краба во славу огненного бога и посмотри!» Воин некоторое время с подозрением рассматривал меня, ища подвох, затем неуверенно произнес Отрекаюсь от водного бога во славу бога огненного. Твои слова услышаны. Огненный бог благодарит тебя. Особенность апостола огненного бога плюс один. Сопротивление магии огня плюс один процент. Ну, чего там? Поинтересовался сосед воина. плюс Плюсануло почти сотню. Пишет, что будет прибавляться каждый день. Хрень, конечно, но бонус есть. Этот вампирюга не врет. «Я тоже хочу!» – послышался женский голос. «И я!» Настало время удовлетворенно улыбнуться, план начал реализовываться. Вся ночь прошла в суматошных прыжках по городам, располагающимся на линии фронта. Везде приходилось ораторствовать, убеждать и проводить наглядные демонстрации. Клиентов было не очень много, но я упорно рассказывал каждому, что завтра все будет снова повторено снова, для тех, кто сегодня не попал на раздачу, но имеет потребность в прокачке сопротивления. Утром я вывалился из капсулы в полностью удовлетворенном состоянии. Мне всего за несколько часов удалось переманить в новую веру почти тысячу человек, доведя ранг апостола до 11 из третью тысяч. Правда, настроение сразу же омрачил тот факт, что за прошедшую ночь золотая когорта пополнилась еще четырьмя игроками, а количество опасно приблизившихся к заветной отметке достигло уже почти пятидесяти. «Блин, могу ведь и не успеть», – пробормотал я. По-хорошему, для реализации задуманного нужно было бы дождаться отката звездопада, но тогда точно будет прощелкано все, что только возможно. Придется действовать сразу, без промедления. Днем я несколько раз просыпался, смотрел на часы и снова засыпал тревожным сном. А вечером, даже не позавтракав, сразу же окунулся в игру. Пора было всеми силами множить число поклонников Огненного Бога. И я множил. Прыгал по городам, провозглашал лозунги, принимал обеты паствы. Хотя результаты, если честно, могли бы быть и лучше. Слишком многие игроки не желали перекашивать баланс в пользу одной стихии, предпочитая развивать сопротивление комплексно. А на восточном берегу я вообще потерпел фиаско. Меня выгнали из пары портовых городов, скопившиеся там крабофилы. Проведя половину ночи в беготне, я все же практически выполнил первый пункт. Значение апостола дошло до отметки в 21 503 и остановилось. Можно было конечно отправиться в города средней и северной полосы континента, но у меня уже не оставалось никаких моральных сил. К черту, повторю как-нибудь потом. Следующий этап предполагал массовую закупку на аукционе. Но, к сожалению, денег у меня было не так уж много. Хватило на два свитка воскрешения и пять склянок с жизнью. Я снова был нищ и печален, словно рак первого уровня, рассматривающий витрину с уникальными легендарками. Ничего. Будет очередной праздник и на моей улице. Мельком глянув на рейтинг и убедившись, что в когорту проникли еще восемь конкурентов, и отправился к телепорту. Сегодня про... Глава 15 темная пустыня медленно проплывала под крыльями моего дракона. Где-то там, внизу, таился в песках не так давно отправивший меня на перерождение громадный черный скорпион. Там же, в надежно спрятанных подземельях, таились несметные сокровища. Приходи, побеждай легионы тварей, забирай. А еще там же, среди барханов, бродили обычные монстры, время от времени поднимавшие головы к звездам и провожавшие нас с Жорой недовольными взглядами. Кроме того, по пустыне, несмотря на идущую войну и открывшиеся в связи с ней перспективы, шлялось множество игроков, как организованными группами, так и вполне себе самостоятельно. В первое время мне попадались только бодрые низкоуровневые крабы, охотившиеся на всякую мелочь. Затем крабы стали более солидными и затянутыми в серьезные панцири. Немного позднее начали встречаться исключительно группы серьезно настроенных боевых крабов. потом все ракообразные пропали. Остались только монстры, песок и звездное небо над нашими головами. Мы продолжали путешествие. На место Жора подлетел уже на рассвете. Плюхнулся на землю, дождался, пока я с него слезу, и только потом изобразил смертельную усталость. Ну-ну. С вершины невысокого бархана была отлично видна редкая цепочка продолжавших нести свой дозор мотыльков, а сам город, освещенный первыми робкими лучами солнца, казался мирным и безобидным. «Ага, только там где-то шкерится наместник, мать его!» – пробормотал я. Демон, с легкостью пивший уровни своих врагов, внушал мне некоторый страх. И фиг бы я сунулся в это место, если бы не полученные вместе с короной свойства, дававшие абсолютную невидимость. Теперь мне просто нужно вести себя более-менее осторожно». А при малейшем признаке надвигающихся неприятностей убегать в ближайший тихий уголок, замирая там неподвижной статуей и мысленно крутя неприятелей на одном месте. Надеюсь, расчет окажется действительно верным. Посмотрев по сторонам, я отошел к зарослям какого-то невзрачного кустарника и установил там точку воскрешения. Пора и на выход. Днем от меня все равно никакого толку. Из капсулы я выбрался в бодром и приподнятом настроении. Предстоящий поход за опытом окрылял и заставлял с нетерпением ждать вечера. Обилие принесенной из супермаркета еды возбуждало здоровый аппетит. В итоге я потратил почти час на приготовление завтрака, а затем с наслаждением его съел, в этот раз даже не подумав отправиться к компьютеру. Подождет до вечера. Глаза после обильной трапезы быстро начали слипаться, и я, малодушно убежав от горки грязной посуды в раковине, отправился спать. Вечером я проснулся все в том же взбудораженном состоянии. Мне снились легионы демонов, бесславно умирающих от моей руки. Снился опыт, огромными потоками стекающийся к моему персонажу. Реальность оказалась чуть похуже. Смертная тень по-прежнему был 222 уровня, а количество тех, кто успел достигнуть 250-го, увеличилось еще на 21 позицию. «Подсвинки ничтожные». Изучение списка счастливчиков и тех, кто изо всех сил стремился ими стать, не принесло мне никакой радости. Нужно было поторапливаться. Я наскоро перекусил, постоянно косясь при этом на часы. Дождался наступления игровой ночи и шустро нырнул в капсулу. Вокруг простирались все те же пески без признаков жизни. Впрочем, чертовы мотыльки никуда не делись и висели на своих местах. Ну что же. Извини, Жорик, тебя придется оставить. Лезть в город демонов с абсолютно неумевшим маскироваться драконом не самая лучшая затея, так что питомца я развоплотил. Будет нужно быстро удрать из города, призову, да и смоемся вместе. А вот если его прибьют подлые враги, то в случае чего ждать эвакуации придется уже целые сутки. Немного постояв на бархане, я вздохнул, выпил зелье скрытности и бодро помчался в сторону города, намереваясь как и раньше проскочить между позициями мотыльков. Попытка оказалась вполне успешной, сторожевые демоны за прошедшее время не стали ни умнее, ни глазастее. И вот я уже бодрым шагом двигаюсь к центру древнего поселения, туда, где разливается знакомое багровое свечение. Впрочем, уже через пару минут ходьбы по улочкам города моя поступь ощутимо замедлилась, а сам я начал гораздо более внимательно отслеживать окружающую обстановку и держаться ближе к стенам домов. зелье прекратила свое действие и приходилось полагаться только на имеющуюся у самого персонажа невидимость. Около первого встретившегося мне большого перекрестка я немного задержался, решив проверить новую способность. Подождал, пока в окрестностях не окажется демонов, выбрался на самый центр и замер, там нерукотворной статуей. Демоны вскоре снова появились. Мимо меня топали говорливые импы, всевозможные пауки, гротескные помеси различных насекомых, в припрыжку пронеслось нечто напоминавшее мошонку молодого слона. Слона. Потому что хобот тоже оказался в наличии. Или это был не хобот? После того, как совсем рядом, даже не посмотрев в мою сторону, вальяжно прошелся повелитель душ, проверка была признана законченной, а ее результаты удовлетворительными. Убравшись с перекрестка, Я взобрался на ближайшее здание и отправился в дальнейший путь, то и дело посматривая на небо. Страшный, леденящий душу крик. Удар, вздымающий рядом со мной клубы пыли и фонтаны каменных осколков. Что-то огромное рушится рядом, втыкаясь в крышу дома. Я, если честно, от неожиданности малость остолбенел. Все произошло настолько внезапно, что попытки понять, что же дальше делать, вступать в бой или поскорее спасаться бегством, Заняли секунд десять, а потом я все же рассмотрел того, кто на меня напал и немного расслабился. Огромная толстая туша, украшенная четырьмя маленькими крылышками, крохотная голова с большущими печальными глазами и длинным острым хоботком. Призрачный сосальщик, уровень 250. Тварь, похоже, нападала на жертву с воздуха, оглушала, сбивала с ног, а потом начинала пить внутренности. По крайней мере, выглядело все именно так. но вот на земле она оказалась довольно беспомощна. Я подошел поближе и ткнул демона в бок носком сапога. «Че, сосальщик, долетался?» Тот попытался снова издать свой воинственный вопль и гордо взмыть воздух, но получилось лишь какое-то сиплое бульканье и жалкое трепыхание. Похоже, неудачное нападение наложило на него жесткий дебаф. «Не спит ли мне твои кровушки?» – задумчиво пробормотал я. А потом, недолго думая, впился зубами в одно из крыльев неудачника. Тот слабо заверещал, попытался вырваться, но без шансов. Моя особенность, вкусивший бездну, подскочила на единичку. Через несколько минут истерзанный когтями вампира демон покинул этот мир, оставив после себя фиал с кровью, горку золота и глянцевые и сине-черные сапоги. Опыта дали довольно мало, но все же дали. Мне стало как-то поспокойнее. Не все демоны страшные и опасные, некоторые будто специально созданы для того, чтобы служить источником ценной экспы. Не спеша перепрыгивая с крыши на крышу, я постепенно подобрался к самому дворцу. По коже начали бегать приятные мурашки. Началась зона воздействия местной огненной ауры. Вокруг цитадели царило оживление. Демоны вальяжно прогуливались по пыльным аллеям, летали вокруг дворца, о чем-то переговаривались и переругивались. И большинство из них были на десяток другой уровней выше меня. Недостаточно для выполнения задуманного, но неприятно. Мобы такого уровня вполне могли меня заметить, со всеми вытекающими последствиями. Пришлось выпить еще одну склянку с зелем и только после этого осторожно двинуться вперед. Некоторое время я жадным взглядом рассматривал оказывавшихся поблизости демонов. Очень хотелось попробовать на вкус тех, кого еще не хватало для коллекции. но мне все же удалось держаться. Потом, если что, закуплюсь волшебным эликсиром и устрою здесь дегустацию. А сейчас у меня есть цель и к ней нужно идти. Незаметной тихой тенью я проскользнул через обширный двор, поднялся по ступенькам и, миновав двух массивных монстров, стоявших на страже, проскользнул внутрь. Покалывание на коже превратилось в теплый, немного щекочущий кожу поток. похоже, здесь без огненного резиста, раскачанного по максимуму, делать точно нечего. Внутри оказалось тихо и спокойно. Никто не шлялся по коридорам и лестницам, никто не болтал без умолку обсуждая возможные способы убийства людей. Благодать. Вот только тишина и спокойствие, царившие в этом месте, очень быстро начали действовать мне на нервы. Где-то поблизости жил наместник, где-то здесь обитали другие старшие демоны. Побродив немного по первому этажу, но обнаружив везде лишь пыли и запустение, я выбрался в огромный центральный зал. Наверное, когда-то давно тут проводились изысканные приемы, танцевали пары, ловко переступая по идеальным мраморным плитам. Увы, сейчас в темном помещении было пусто и печально. Мрамор у меня под ногами покрывал тонкий налет песка и грязи. Прекрасные резные колонны уходившие ввысь к слабо различимому потолку, давно облупились и потускнели. Я прошелся из угла в угол, не нашел ничего интересного и отправился вверх по широкой лестнице, примыкавшей к задней части зала. Второй этаж оказался точной копией первого. Пустота длинных коридоров, мрачная обветшалая красота величественных залов и ни одного, даже самого жалкого и ничтожного монстра, и кого ты ищешь?» Позади меня раздался любопытный тонкий голосок. Я подпрыгнул от неожиданности и шустро обернулся. В дверях комнаты, из которой я только что вышел, стояла миленькая девчушка лет пятнадцати. Шикарное черно-бордовое платье, симпатичное личико, водопад снежно-белых волос, рассыпавшихся по плечам. «К нам так редко заходят гости!» Мечтательно произнесла она, облизнув губы тонким черным язычком и немного прищурив желтые змеиные глаза. Принцесса Оли. 450 уровень. Я невольно сделал шаг назад. Девчонка улыбнулась и шагнула вперед. Неожиданно накатила злость. Блин, ради этого я ведь сюда и стремился. Демонов высокоуровневых искал. Ну так нашел все по плану. Радоваться надо, а не штаны увлажнять. Позвольте засвидетельствовать вам свое почтение, госпожа Оли. Пересилив себя, я сделал робкий шаг к принцессе и склонился в полупоклоне, продолжая зорко следить за демоном. Девчонка озорно засмеялась. Озорно и, как мне показалось, с некоторым предвкушением. Позволяю. Подойди же ко мне. А как иначе? Подобравшись чуть поближе, я произнес. Позвольте прикоснуться губами к вашей прекрасной руке, госпожа. Демон, хихикнув, протянул мне изящную ладонь. И я вероломно вцепился в нее клыками. «Ой!» Больше удивленно, чем испуганно вскрикнула девушка, отдергивая руку и отскакивая от меня на пару метров. «Ты!» «Отлучаю тебя от милости Бога огня!» Завопил я, тыкая в нее пальцем. «Вы успешно отлучили существо от стихии огня. Сопротивление стихии огня уничтожено. Особенность апостола огненного Бога Тысяча. «Ты жалкое ничтожество!» Принцесса начала что-то с негодованием говорить, но ее уже никто не слушал. Я бросился в ближайшую комнату, отпрыгнул в уголок за дверью, а потом замер, не шевелясь и даже задержав дыхание. Демон появился спустя пару секунд, и демону явно было весьма и весьма хреново, все его тело окутывало огненная дымка, а полоска здоровья медленно, но неотвратимо уменьшалась. Я представил себе, какой урон должна нести аура этого места, чтобы настолько быстро сносить жизнь противнику такого уровня, и впечатлился. «Где ты, червь?» Прогремел на весь зал разъяренный голос, а демон, покрутив башкой, уставился прямо в мой угол. «Меня нет, я в домике», — про себя пробормотал я. Принцесса отвернулась, шаря глазами по всему помещению, ее здоровье продолжало снижаться. Востаньте из небытия, слуги мои!» — позвала она, когда жизнь упала до 75%. И со всех сторон в зал полезли демоны. Они просачивались сквозь стены, появлялись прямо из воздуха, вбегали в двери. У меня сложилось впечатление, что самый слабый был уровень этак трехсотого. Явившиеся монстры заполонили зал и принялись недоуменно осматриваться. Ему огненная аура дворца совершенно не вредила, в отличие от хозяйки. Когда уровень ее здоровья упал наполовину, принцесса топнула ножкой. «Пусть здесь умрет все живое и упокоится все мертвое!» Демоны исчезли, а сквозь меня как будто пролетел прохладный ветерок. Блок в очередной раз спас. Думаю, это самое мое полезное умение, если брать по совокупности. Надеюсь, третью обилку он тоже отобьет. я наблюдал за гневающейся особой королевской крови жадным и в то же время испуганным взглядом. Но к тому времени, когда у нее осталась всего четверть жизни, принцесса умотала в противоположный конец зала. Там произошло что-то страшное, что докатилось даже до меня, опять выбив блок. Но в целом я отделался легким испугом, а затем наступила логичная развязка. «Вы убили принцессу Оли, вы воспользовались помощью божества». Количество опыта и предметов снижено. Вы получили уровень 5. Вот сволочи! Грустно протянул я, имея в виду создателей игры и рассматривая валявшееся на полу невзрачное колечко. Еще там, конечно, была коллекционная статуэтка, но, блин, такой лут. Да и опыта выдали не то чтобы совсем мало, но все же скромно. Хотя хорошо, что все же выдали. Такими темпами я, пожалуй, доберусь до заветной отметки уже сегодня ночью. Еще меня чрезвычайно радовало то, что я умудрился таки попробовать кровь принцессы и на единичку прокачал свою особенность. Чем черт не шутит? Возможно, за ночь наберу десяток другой недостающих мне демонов. А там уже можно будет и по аукциону посмотреть, вдруг что-то еще найдется. Спрятав кольцо и статуэтку в инвентарь, я отправился исследовать второй этаж дальше. Теперь страх встретить нового демона заставлял меня передвигаться с утроенной осторожностью, то и дело замирать в темных углах и постоянно отправлять призрачную мышь разведывать окрестности. Увы, этот уровень оказался совершенно пуст. Впрочем, я точно так же думал и до появления принцессы. Третий этаж оказался гораздо более маленьким по размерам и все таким же пустым. Я начал подозревать, что во дворце есть и нижние ярусы, Где-то же должны были обитать все те твари, что выскочили тогда на отражение атаки. Четвертый этаж представлял из себя огромный куполообразный зал с прозрачной крышей, окруженной высокими тонкими башнями, уходящими высоко вверх. «Ну, если и здесь ничего нет, пойдем вниз», – полголоса прошептал я, а потом заткнулся. За ведущими в зал дверями появилась здоровенная щупальце. улеглось перед порогом и осталось там, время от времени содрогаясь и пугая меня видом здоровенных присосок. Отойдя от легкого испуга и на всякий случай немного подождав, я все же осмелился заглянуть внутрь и смог насладиться видом огромного демона, напоминавшего собой выкинутого на берег грустного осьминога. Демон рассматривал мир множеством печальных глаз время от времени шевелил длинными щупальцами без всякой видимой причины. Что мне понравилось меньше всего, так это то, что около десятка его глаз мгновенно уставились прямо на меня. Созерцатель. Уровень 380. Отлучаю тебя от стихии огня, быстро произнес я и смылся обратно в коридор, ведущий к лестнице. Следом за мной с неожиданной легкостью нырнула щупальце принявшийся обшаривать все вокруг в надежде обнаружить возмутителя спокойствия. Не знаю, наверное, я совсем страх потерял от неожиданно нахлынувшего желания прокачать вкусившего бездну, или все гораздо проще и в душе я тот самый глупый краб. Как бы то ни было, но мне хватило мозгов сделать плавный шаг вперед, прижать щупальца к полу и цапнуть его зубами. Спустя мгновение оно как-то очень ловко вывернулось у меня из-под рук, обвилось вокруг правой ноги и дернулось назад. Я шлепнулся на пятую точку и заскользил по каменному полу в сторону гостеприимно открытых дверей, за которыми меня ждал радушный хозяин. «Черт, черт, черт!» Мне удалось зацепиться за выступ стены, я напряг все силы. Камень раскрошился под моими пальцами и меня снова повлакло на рандеву с созерцателем. «Нахрен отвали, падла!» Ругательство помогли еще меньше. Щупальца подтащила меня ко входу в зал, и я впился в косяки мертвой хваткой. Щупальце напряглось, но не сдюжило. Не знаю, сколько там было силы у глазастой твари, но у меня, с учетом ночного времени, ее насчитывалось уже тринадцать сотен, и перебороть меня с наскока у демона не получилось. «Выкуси!» С натугой проговорил я, наблюдая, как из-под пальцев струится каменная пыль. Появилось второе щупальце, без особых проблем и невзирая на пинки свободной ногой, обвившиеся вокруг моего торса. держаться стало сложнее. «Что ж ты не сдохнешь никак, скотина!» Третий отросток с присосками попробовал было обвиться вокруг моей шеи, но я успел первым и от души вцепился в него клыками. Щупальце отдернулось, а затем, чуть помедлив, тоже обвилось вокруг моего туловища. Напор стал еще сильнее, и я почувствовал, что пальцы начинают сами собой разжиматься. Оставалось только едва слышно ругаться. А затем гнусные тентакли... сжимавшие меня в своих объятиях, на мгновение приобрели твердость стали, дернулись, и великого убийцу демонов разорвало к чертовой матери на две симпатичные половинки. Обнаружив себя на круге возрождения, я для начала со вкусом выругался, потом проверил инвентарь и уровни. Ничего вроде бы не пропало. Затем выпил бутылек с очередным зельем и бросился обратно к демонам. Спрашивая себя по пути, Какого хрена нужно было покупать свитки воскрешения, если в самый нужный момент они так и остались неиспользованными? На этот раз я не тратил в городе время попусту, сразу же забравшись на крыши и со всей доступной скоростью отправившись в сторону дворца. Прошла уже половина ночи, а я пока что так ничего толкового и не сделал. Вы убили созерцателя, вы воспользовались помощью божества, количество опыта и предметов снижено. Вы получили уровень 3. Прыгая через очередную улицу, я весьма и весьма порадовался случившемуся. У игры было свое мнение на тему того, стоит ли давать опыт умершему во время боя игроку. И обычно это мнение складывается совсем не в пользу этого самого игрока. Здесь же, похоже, программа сочла постоянно получаемый осьминогом урон веским доказательством того, что персонаж продолжал оставаться в сражении, и опыт мне все же пришел. Глотнув перед дворцом очередную склянку с зелем, я шустро понесся вверх по уже знакомым переходам. Каким бы лут обрезанным ни был, он мне все равно пригодится. В зале, где обитался зерцатель, произошли разительные перемены. Все стены оказались заляпаны какой-то зеленой жижей, на полу виднелись подозрительные блестящие лужицы, напоминавшие собой разлившуюся ртуть, а сам осьминог... безжизненной обгорелой тушей, валявшейся посреди всего этого великолепия, дополнял картину, словно сочная вишенка, торт.